Второй сет. Света. Мы выехали в серф-трип. В машину, оклеенную эмблемами серф-брендов, собрали учеников, чья степень подготовки позволяла им встретиться с волнами, живущими иной, чем в Куте. Кута – это курортный городок на южном побережье острова Бали, где находится одноименный спот, подходящий для занятия с начинающими серферами. Иной, чем в Куте, жизнью, и выдвинулись. Бали волшебен, хотя нет. Волшебство — это что-то другое. Этот остров необъясним. Он умеет говорить, но не стремится быть услышанным. В листве его деревьев шевелится вовсе не ветер. Она полна духов, чьих имен нам, сюда приехавшим, не разгадать. Этот остров таинственен, и он протягивает руку всякому, по-разному проявляя свое участие в человеческой судьбе. Для нас он простирал ладони своих рифов в океан, и, споткнувшись о них, воды вставали светлыми валами нам навстречу. Когда мы ехали тем утром, дымка плыла над крышами, как синий туман, и говорили птицы. Только птиц в машине не было слышно. Слышали мы только мотор, зачем-то музыку и самих себя. Я рассказывала в волнах то, что знала а остальные то, ничего не знали. И даже если не произносили слова вслух, то внутри себя говорили безостановочно. Ведь иметь... Внутри тишину сложно, мы постоянно обгоняем свою жизнь, вырываемся из своего сегодня и живем завтра. И от этого в нашем сегодня образуется пустота, и мы заполняем ее музыкой и диалогом с собой или с кем-то другим, бесконечным спором, замысловатым, но часто бессмысленным. С нами ехала Света. Она была похожа на тугой ивовый пруд. Гибкая, короткостриженная, тонкая, резкая, она двигалась со свистом. В куте пену ловила стремительно и четко, не менее стремительно отшивала бесконечно клеящихся к ней парней. Я про себя называл ее «Розга». Остроумно отвечая разошедшимся парням, сверкаясь синими глазами, хохоча над другой нашей серфишей, опасавшись, что там, на других волнах, может, и не получится проехать так, как в привычной куте, Света говорила, что все в наших руках, и демонстрировала бицепс. «Так мы и ехали». Водитель Мадейра, распространив по плечам черные невероятно длинные волосы, сановно вращая руль, доставил нас к месту. Здесь светлые пески Букита – это полуостров на юге Бали, славящийся своими белоснежными пляжами. И Куты понемногу отступали перед черными песками, извергнутыми когда-то вулканом Агунг. Это один из вулканов на Бали. Здесь белая пена, словно перо из чайки, таяла на черно-сером пляже, выкатившись из Голубого моря, в которое далеко за горизонт падало голубое небо, и были волны, не то что большие, но не совсем маленькие, однако для уровня подготовки наших ребят я оценил волны как средние, и по размеру, и по сложности. Мы выгрузились. Пока я вместе с Мадея отвязывал и снимал с крыши микроавтобуса доски, а кто-то, завернувшись в полотенце, неловко менял шорты, Света успел осмотреться, Предвосхитить ответом чей то вопросы, энергично покрывала мускулистые ноги кремом от солнца. Вторая наша спутница, с тревогой озираясь у тебя полотенце, спросила: А здесь глубоко? Я, в который уже раз за это утро принялся объяснять, что довольно глубоко, и в этом есть преимущество: на что девушка просто схватила ртом воздух, а свет, отдернув непроизвольно бровью, быстро распрямила спину и презрительно, как мне показалось, сжала губы. Только-только. Начинало припекать солнце. В многочисленных ворунгах, так называется индонезийская традиционная харчевня, загадочно шевелилась жизнь. Темный песок уже был горяч, мы разложили на нем доски, и один из парней, после того, как я закончил инструктаж, похохатывая пропел, а над нами километры воды. И был почти прав. Ошибся только в восприятии плоскостей. Километры были не над нами, а перед нами. Я привык к огромной воде. Я вижу ее всю свою жизнь практически ежедневно. Но всякий раз меня ошеломляют ее голубые бескрайние равнины, и я не знаю, кого за них благодарить, но точно знаю, что благодарить нужно. В тот день по водной равнине далеко от берега скользили сероватые подвижные облака, а ветер легко и высоко бежал на северо-запад, слегка придавливая воду, от чего на ней появлялась синеватая рябь. Ветру я кивнул. Мы с ним уже были знакомы. Не то чтобы дружили, но играли иногда в парусные игры. В песок бились волны, катились издалека белыми рулонами, и нам предстояло проплыть сквозь их рыхлую пену туда, где они были еще упруги, как тела. Наконец мы забежали с досками в океан, кого-то я подбодрил словом, кого-то подтолкнул рукою, все вышли из жесткой прибойной зоны и довольно бодро погребли от берега. Света была в авангарде. Ее обогнал только атлетичный парень из нашей группы. Я нагнал их и попросил сесть на доски. Следом подгребли остальные. Берег был черным, зеленым и оранжевым. Вокруг колыхалась вода. Наконец мы все расселись, отдохнули. Присмотрелись к берегу, к океану, по-новому взглянули друг на друга. Ведь часто человек на волне оказывается совсем не тем, за кого ты его принимал на берегу. И принялись поджидать подходящую волну, которая не замедлила появиться. Она вырастала из океана не быстро Океану торопиться некуда, но плавно занимая пространство вокруг, а в нашем восприятии также плавно, но неуклонно росла ее сила. Я не помню, кто тогда из парней оказался ближе всего ко мне. Я помог развернуть ему доску и прокричал чуть не ухо: Греби! Греби! И он погреб в сторону берега, разгоняя что из сил. Лодка ощущает дрожь воды, когда ветер внезапно бросает ей под днище жменю ряби. Но как описать не дрожь, а движение, исполинское движение даже небольшой волны. Я разгонялся с парнем вместе, был рядом, чтобы помочь, если вдруг ему не хватит сил или умения оттолкнуться от сверкающей стены и ухнуть по ее склону вниз. Мы неслись сквозь свет, и он падал сверху. Он бил снизу твердым блеском, потому что его отражала твердая от скорости вода. Мы гребли сквозь брызги, они хохотали нам в лицо, маленькие, бело-голубые, насмешливые и крепкие. И вот, наконец, после напряжения, после ощущения внутри горячего сердца и легких, трудно двинувших в себе поток крови и воздуха, пучина начала разверзаться перед нами, и доска скользнула в нее. «Вставай! Вставай!» — опять кричал я, и он начал подниматься, а я краем глаза увидел, что в метрах в десяти справа разогнавшись на эту же волну, встает Света. Грохот воды отвлек мое внимание. Тот, кому я помогал, тянул за собой, как шлейф, пенный след и, балансируя, мчался бок и вниз. А Свету я видеть перестал. А потому погреб к точке, с которой она рухнула вниз. Остальные готовились взять следующую, гораздо меньшую волну. Кругом шипела пена. Света появилась метров на двадцать ниже точки падения. Сперва выскочила на поверхность плавниками наверх ее доска, затем выдурнула, и она сама. «Переверни доску! Переверни доску! Держись за нее! Просто держись!» — кричал я, гребя изо всех сил. Она глянулась в мою сторону. Похоже, не видела меня, не понимала, что я говорю. Я был рядом, уже совсем близко, чтобы разглядеть, как с дна ее синих глаз поднимается белый страх. И пришла следующая волна. Я успел схватить свету за руку, отбросил свою доску в сторону и нас накрыла. Когда шум силен, его ничего не отличает от тишины. В нем также неразличимы отдельные голоса мира. Возможно, ревом был полон вселенский хаос перед тем, как вылиться в порядок мироздания. Упавшая на нас волна не была огромной. Она не была даже большой. Но сейчас со светой мы мерили волны не в метрах. Измеряли страхом. Для меня с приходом волны ничего не изменилось. Привычно я поднырнул под гребень. Меня засыпало ярко-белым пеплом пены. Для света же пена была словно пепел жизни. Она сжала мою ладонь отчаянно. Попыталась всплыть на поверхность, схватить воздуха, Но пузыристая рыхлая пена не позволяла оттолкнуться. От этого таяли силы, и испуг почти превратился в ужас. Под водой в обрушившейся волне пузыри живут стаями. Они мечутся и шипят, натыкаясь друг на друга. Они льнут к вам роем, забираются в глаза и нос, в уши. Их легко прогнать. Они боятся спокойствия и неторопливости. Они живут мгновенную свою жизнь взбалмошно. Ее суть в суете, но стоит перестать идти у их мельтешения на поводу, как они отстают напрочь. Чего они боятся череды коротких выдохов прямо в воду. Воздух отгоняет их от рта и носа. Они шарахаются в сторону или попросту тают. Но разве пузыри докучали светы, как туча насекомых? Нет. Исполин поднял ее безжалостной синей ладонью и окунул самую сердцевину своего бирюзового тела. И не отпускал. Сжимал, выдавливал вдох. И трепал из стороны в сторону, словно хотел смешать с водой. И как равнодушно смотрел на все происходящее. Огромное, теплое, такое родное, такое дорогое солнце. А Исполин все не отпускал. А воздуху и этому солнцу было безразлично, что сейчас перестанет быть еще одно я. Мы добрались до берега вместе. На темный песок я положил Светину доску. Пристроил рядом свою, а Света села, обхватив колени и уткнувшись в них лицо. Перед нами шиной в обзор переливал океан волнами свою мощь и с волн. Катились наши ребята. Света взрягивало и вдруг явственно всхрипнула. Словно какая-то горечь, более едкая, чем океанская соль, жгла ее горло. «Я не могу. Не могу», — заикаясь, выговорила она. «Я... Мне страшно. Страшно». Едва слышно прошептала она бледными губами и отвернулась. И, пожалуй, Именно тогда еще одно я действительно умерло. Но спустя несколько дней, когда Света сама взяла доску и выгребла в океан в Куте, а я сидел в тени кустов у посаженной мной пальмы, выслушивая трескотню местного владельца четырех зонтов и восьми шезлонгов, родилась новая я. Света каталась с опаской потихоньку, но гребла ей, волна брала ее в свою ладонь. Учить серфингу. Все равно, что сажать деревья. Опускаешь саженец в почву и гадаешь, примется или нет, сидят подземные таракашки, его слабые корни или нет. И так здорово, когда из жесткой коры на веточке вдруг появляется почка. Но что оно такое, Я? Совокупность чего? Крови и органов, амбиций, мыслей и эмоций, какая-то непонятная аура, о которой так много трещат, как бы просветленные? Мне кажется. Далеко не все сумели ответить на вопрос о том, что же такое их собственное «я», но стремятся объяснять тайны мироздания, хотя оно — мироздание. Именно с «я» и начинается. Утро начинается с луча, с птичьей трели, которую мимолетом птица вылила в запутанное пространство между веток. Потому что не петь она не может. С шороха волны, которая становится явственнее с рассветом, от того, что купно со звуком, теперь вторгается в меня еще и ставшее видимым движение Вот, И я начинаю с совокупности слышимого и видимого. А еще я знаю, как океан пахнет, и чувствую на коже его кипучую соль. Я – многочисленность моего мира. И мой мир – многочисленность таких вот я. Методика. Первая. В эту книгу среди глав сетов вплетена моя методика, то, что я рассказываю на своих уроках. И эти уроки не передача чьих-то заученных правил. Я передаю свои переживания, которые копились более 25 лет, с 1994 года. Для чего, казалось бы, на своем первом занятии по серфингу узнавать, преодолевая желание броситься в прибой, теоретические премудрости возникновения волн, типы и прочее, вместо того, чтобы наслаждаться соперничеством с доской? Ответ очевиден инструктору, который работает не ради продажи ощущений, но для передачи знаний, чтобы свести соперничество ученика с доской и океаном до минимума, оставив ему как можно больше времени на работу над собой. И вовсе не претендует при этом инструктор на роль гуру или оракула, потому что серфинг – это работа над собой. И в какой бы плоскости она ни проходила, физической или моральной инструктор – только посредник. Почему человек на доске вдруг начинает катиться в прибое? Обычно начинающий серфер наивно полагает, что волна, подхватив, понесет его вместе с доской сквозь свежесть прибоя, и ему останется только встать эффектно расправив руки. Это один из мифов, который на первом занятии инструктор заменяет реальностью. Волна как физическое явление не приносит массу, хотя пена, обрушившаяся волна, катящаяся к берегу, которая поначалу заменяет новичку настоящую волну, безусловно, подталкивает, облегчая первые серф -шаги. Но поскольку пена – это промежуточная, быстро проходящая стадия жизни волны, то особого внимания во время чтения теории ей не уделяют. На самом же деле, на передней стенке волны, то есть на той ее части, которую мы наблюдаем с берега, в определенный момент возникает угол, достаточный для скольжения вниз. И вот там-то мы должны оказаться. Волну поймать и только потом встать на доску. Встать потому, что у нас серфинг стоячий. Мы такой выбрали в отличие от бодибордеров, катающихся на специальных досках лежа, не бордеров, катающихся на специальных досках на коленях или бодисерферов, предпочитающих кататься без досок вообще и использующих в качестве скользящей поверхности свое тело. То есть волна – это горка, подобная тем, с которых каждый из нас скатывался когда-то на санках. Но кое-что все же водяную гору от тех привычных нам горок из детства отличает. Прежде всего, это подвижность – Волна движется вперед и меняет конфигурацию. Это начинающий серфер может предположить, но часто упускает из виду второй фактор. Прибойная волна берет словно ниоткуда. Океан ведь зачастую за линией прибоя кажется совершенно гладким и словно в никуда исчезает, будто растаивая после обрушения в пену. А серферу... Не просто необходимо знать, что делать со своей доской в условиях движущейся и постоянно меняющей конфигурации поверхности, но и понимать, откуда волна берется и куда девается, поскольку серфинг – это прежде всего умение взаимодействовать с прибоем, а не только умение с него катиться. Волны бывают разные. Сейсмические, они же цунами, барические – волны, возникшие в результате возмущения атмосферного давления, приливные – волны, возникшие в результате приливной-отливной разницы, и ветровые. К счастью, цунами возникают довольно редко. Прокатиться на них можно, но только, наверное, один раз. Поэтому их, как и барические волны, в аспекте серфинга не рассматривают. Приливные волны рассматриваются постольку-поскольку, так как существует совсем немного мест в мире, где они пригодны для катания. А вот ветровые волны следует рассмотреть подробнее. Именно на них, отголосках дальнего шторма, именуемый в дальнейшем СВЭЛ, и катается армия серферов, всего мира. Несмотря на то, что ветер рождает волны, серферы предпочитают кататься при его отсутствии, так как он зачастую нарушает форму и гладкость передней стенки прибоя. В мировом океане существует ряд областей, где ветровые шторма постоянны. То затухая, то возобновляя свою активность, они распространяют от эпицентра к краям свою энергию, возмущая поверхность воды. И от этого, как от камня, брошенного в воду, расходятся круги, Расходятся волны. Однако прокатиться на такой зыбине далеко в океане невозможно. Выйдя за пределы действия шторма, она растягивается, становится глаже, превращается в едва заметный, мерно катящий к берегу свою силу пологий вал. Но у берега вдруг начинает вырастать, набирая крутизную скорость. Это происходит от того, что волна приходит во взаимодействие с дном. Когда Бог создал мир, Он, будучи причиной всем следствием, предполагал, что люди, бродящие по берегу среди деревьев, когда-нибудь свалят дерево в прибой и попытаются его там оседлать, создав серфинг. И придал дну разных берегов разный характер. И с тех пор серферы разделяют прибойные волны на несколько четких типов, позволяющих им разнообразить и без того яркую палитру серф-ощущений. Прежде всего, это так называемый бич-брейк. Волна, встающая над плавно уходящим в глубину дном, как правило, состоящим из песка или гальки. Такая волна встает постепенно, позволяет уследить за собой даже новичку с небольшим визуальным опытом, и в этом ее безусловный плюс. Однако это не означает, что она маленькая. Она может быть и большой, а минус ее заключается в том, что несмотря на последовательное формирование и относительную мягкость, то есть медленную скорость обрушения, а значит и небольшую силу, она встает довольно хаотично, поскольку дно ее создающее не всегда стабильно. В этом ее отличие от рифбрейка. Волны, которые разбиваются о коралловый риф или каменное дно. Волны, поднимающиеся над жестким кораллом или каменным дном, которые формируют прибой четко в одном месте с учетом единого направления волн, что позволяет с большой вероятностью определить точку формирования волны, не исключает ее мягкость и зачастую создает так называемую трубу, в которой искушенные серферы успевают проехать. Еще одна причина возникновения волны, подходящей для серфинга, некая выступающая точка берега, мыс, А конечность близлежащего острова, огибая его волна, формирует угол, достаточный для катания. Такая волна называется point break. От английского point break, собственно. Волна, разбивающаяся о скалу. Целесообразность получения подобных знаний на первом занятии очевидна. Имея представление о внешнем характере волны, можно предположить, что представляет собой дно, выяснить примерную силу волны и, соответственно, ее пригодность для уровня катания конкретного человека. Ведь всякий инструктор, сколь бы ни был талантлив его ученик, отдает себе отчет о том, что за 4 да и за 14 занятий никаким трубным серфером тому не стать. Но лелеет надежду, что из отпуска неофит вернется как минимум невредимым, а потому, стремясь к безопасности, учит не только техники скольжения, но и самостоятельности на воде, ответственности перед собой за принятые в океане решения. И это, среди прочего, подразумевает знания особенностей прибоя. Море любит уверенных, уверенных в себе самоуверенных не прощает. А уверенность в себе – это, безусловно, не только вера в свои силы, но и знание предмета, к которому мы силы собираемся приложить. Помочь человеку читать прибой – не менее важная задача, чем научить его ехать на доске. С этого начинается безопасность. И приходит ощущение комфорта в океане, а также развеивается миф о том, что катаемся мы на досках. На самом деле катаемся мы на волнах.